главва 22 Лондон май 2019 года Несмотря на удобную кровать и прекрасную комнату, спала я урывками, ворочаясь и раз за разом проигрывая в голове прошедший вечер. Больше всего внимания я уделяла поцелую к о л и н а но затем сразу возвращалась к разговору после ужина и к прессе с которая желала нам сладких снов выходя из комнаты. В конце концов, когда уже всходило солнце, я натянула толстовку и джинсы, схватила рюкзак и предприняла попытку спуститься в кухню, чтобы найти кофе. Я болталась по всему дому, сворачивая из одного неподходящего коридора в другой. Когда я проходила мимо гостиной, мой телефон загудел. Пришло сообщение от т ё т и Кэсси. Я остановилась, чтобы ответить, понимая, что не смогу одновременно набирать текст и разбираться в лабиринте коридоров. В Джорджии была середина ночи. Но моя тетя иногда работала лучше в предрассветные часы над творческими аспектами своей работы в качестве партнера рекламного агентства. «Я записала тебя к доктору Грей». «Спасибо, наверное». «Как дела?» «Нормально. Немного растеряна». «Из-за двоюродного брата Арабеллы?» «Знаки вопроса». «Извини, Сара Фрэнсис рассказала мне о нем». «Как его зовут?» «Второй вопрос я проигнорировала». «Да, из-за двоюродного брата Арабеллы». Я остановилась, обдумывая, что именно рассказать ей. А затем вспомнила, что моя тетя Кэсси знает меня лучше, чем кто бы то ни был. Я сделала глубокий вдох. У него все эти годы стояла на столе моя фотография. «Ух ты! А ты его помнишь?» Мои пальцы застыли возле экрана телефона. Я не знала, как отвечать. Наконец, я напечатала. «Вроде того, больше, чем я думала». На экране появился улыбающийся э м о ц и о я в ответ отправила три вопросительных знака. «У меня с твоим дядей Сэмом было точно так же. Оказалось, что я помнила о нем гораздо больше, чем думала. А затем я вышла за него замуж». Я уставилась на экран, думая, как на это отвечать. «Я ни за кого замуж не собираюсь, так что выброси эту мысль, откуда взяла». «Конечно, набери меня попозже. Хотя мне нравится переписываться с тобой». «Почему?» «Потому что ты печатаешь полными предложениями. И назови уже его имя». Я отправила Е й и Модзи с закатывающимися глазами, затем отключилась от переписки и продолжила поиски кухни. Открывая очередную дверь, я представила себе запах кофе, но оказалось, что это чулан для мётел. Открывая вторую дверь справа, я задалась вопросом, может ли недостаток кофеина в крови привести к галлюцинациям, но дверь всё же привела меня на кухню. Солнечный свет с т р у и л с я сквозь высокие окна над раковиной, напомнив мне о доме. Я могла нарисовать у себя в голове, как мама стоит возле нашей кухонной раковины, намывает бесконечное количество контейнеров для мороженого, чтобы каждый мог выбрать свой любимый цвет. Она всегда надевала розовые резиновые перчатки для защиты рук. В последний мой приезд домой я обнаружила коробку с ними в дальнем углу под раковиной. Они, должно быть, переехали вместе с остальными вещами в новый дом после того, как папа женился на с ь ю з е н Резина уже, наверное, рассыпалась, но, казалось, никому не хватало духу выбросить их. «Доброе утро!» — я подпрыгнула от звука голоса Пенелопы. Она сидела за кухонным столом с чашкой дымящегося кофе и шляпной коробкой, наполненной изрезанными фотографиями в перемешку с газетными вырезками. Рядом лежала черная прямоугольная коробка и пухлый альбом в кожаном переплете, которого я раньше не видела. «Извини, не хотела напугать!» Она внимательно взглянула на меня. «Тебе, наверное, не помешает немного кофе?» Она показала на кофейник, стоящий на кухонном столе у раковины. «Прошу, угощайся». «Спасибо. Мне показалось, что запах мне почудился». Я взяла кружку из серванта. «Я люблю чай», — сказала Пенелопа, «но с утра мне всегда сначала требуется кофе». Эту привычку я привезла из своей первой поездки в Атланту. Поставив кружку на стол, я села. «Вы ездили туда из-за брата Колина?» Она кивнула. «Значит, он рассказал тебе?» «Обычно он ничего не рассказывает». Я увидела фотографию Джереми в коляске в аэропорту Атланты и спросила его. Он сказал только, что это его брат-близнец и что он умер от лейкемии, когда обоим было по девять. Пенелопа сделала глоток из своей кружки, перебирая ненакрашенным ногтем фотографии на столе. Джереми поставили диагноз, когда ему и Колину было по четыре года. С тех пор Колин страдает от вины выжившего, которая, мне кажется, особенно тяжела, когда речь идет о брате-близнеце. «Мне очень жаль. Не могу представить ничего более страшного, чем потерять ребенка». Ее ясные голубые глаза становились на мне. «Наверное, это почти как потерять мать, будучи ребенком». Она сочувственно улыбнулась. Колин рассказал мне. «Надеюсь, ты не против?» Я покачала головой. «Нет, все в порядке». Я просто никогда не любила рассказывать об этом одноклассникам. Не хотела, чтобы меня знали как девочку, у которой умерла мама». п е н е л о п откинулась на стуле, обхватив ладонями кружку. «Колин делал так же», — она глубоко вздохнула. «Хотела бы я вести себя иначе. Я имею в виду в отношении Колина. Мы уже были в возрасте, и я знала, что у меня больше не будет детей, поэтому стала чрезмерно опекать сына. Уверена, именно поэтому он сейчас такой осторожный». «Не из-за того, что боится причинить боль себе. Он беспокоится, что будет с нами, если с ним что-то случится». Она посмотрела в кружку. «Мне кажется, именно из-за этого он так восхищается тобой, Мэдди. Из-за того, что ты не отгораживаешься. Из-за того, что ты не боишься, как тебя воспринимают люди. Даже твои веселые розыгрыши. Они всегда смешили его. Особенно, когда ты поставила музыкальную заставку из телепузиков на его ноутбуке перед презентацией й п а у э р p o и н т Он решил, что это действительно гениально, хоть и сделал вид, что все совсем наоборот. «Я не могу поставить себе в заслугу чувство юмора. Вините в этом мою тетю Кэсси. Да на самом деле всю мою семью. Дам вам как-нибудь послушать мои рингтоны». Но беспокойство Колина по поводу того, что может произойти, если с ним что-нибудь случится, я хотела сказать смехотворно, но остановилась. Я все думала, почему он всегда так осторожен. Можно подумать, его шансы на выживание изменятся, если постоянно волноваться о них. Тетя Кэсси говорит, что волнение сродни сидению в кресле-качалке. Ты вроде бы чем-то занят, но оно тебя ни к чему не приводит. Прекрасно подмечено. До нас донесся звук голоса, и мы обе обернулись. В дверном проеме стоял заметно раздраженный Колин. Я не знала, сколько он услышал, но предположила, что немало. Он резкими движениями налил чайник, затем поставил его на плиту. «Все так», — сказала Пенелопа, снова поворачиваясь к столу. «Мне кажется, нам всем стоит этого придерживаться. Беспокойство о вещах, которые могут произойти или не произойти, напоминает мне езду на лошади с сильно натянутыми поводьями. Наездник сможет полюбоваться живописными видами, но испытать радость от Галопа не сможет». Говоря это, она по-доброму смотрела на меня. В ее глазах застыло выражение человека, пытающегося объяснить что-то сложное человеку, разговаривающему на другом языке. Колин подождал, пока чайник закипит, уселся за стол напротив меня с чашкой и стал смотреть мне в глаза, потягивая чай. Я невольно вспомнила наш поцелуй и то, как оттолкнула его, и как всю ночь жалела, что поступило так. Смутившись, я принялась изучать вещи, разложенные на столе. «Что это?» «Это принесла Арабелла прошлым вечером». Вырезки и фото из шляпной коробки, которые, полагаю, ты уже видела. Альбомы «Коробка» с чердака. Я забыла их в прошлый раз, когда собирала вещи вам с Арабеллой. Это альбом Софии для газетных вырезок с ее балладебютанток в 39-м, а в коробке другие материалы. Еще я нашла там кожаный саквояж. Он слишком большой для меня, чтобы принести его сюда, но я уверена, что он принадлежит Софии. Его туда, наверное, положили при ее жизни. Не помню, чтобы в и д е л а его в комнатах, когда мы делали косметический ремонт. Можешь спустить его вниз, если думаешь, что он может пригодиться. Я рассеянно кивнула, изучая фотографии из шляпной коробки, в очередной раз размышляя, почему края так аккуратно обрезаны. Есть у вас какие-нибудь предположения, почему они все обрезаны? Пенелопа покачала головой. Я надеялась, что у тебя найдется какая-нибудь версия на этот счет. Нет, к сожалению. Вы случайно не находили пропавшие половинки? Они бы помогли нам понять, почему их отрезали». «Нет, не находила», — сказала Пенелопа. «И не понимаю, зачем Софии нужно было оставлять эти». «У нас уже так много фотографий Прэшис. Ты ее не спрашивала? Она может знать что-нибудь». «Пока нет, но спрошу». «Она сказала, что вы нашли свадебный альбом Софии и Дэвида. Можно взглянуть на него?» «Конечно. Он в библиотеке на подоконнике». «Колин, отведешь Мэдди?» «Мне кажется, она выпила недостаточно кофе, чтобы найти ее самостоятельно». Она улыбнулась, и блеск ее глаз напомнил мне Колина. Колин поднялся. «Разве что для того, чтобы защитить эти стены от разрушения, после того, как Мэдди начнет поворачивать не туда и биться о них, дом будет мне благодарен». «Очень смешно», — произнесла я, вставая. Огонь в камине не горел, и, несмотря на теплую погоду, в комнате было достаточно прохладно. Я полюбовалась высокими книжными шкафами и тщательно отполированными панелями, вльющимся из окна дневном свете. Колин сел на подоконник и раскрыл альбом на коленях, не оставив мне иного выбора, кроме как сесть рядом с ним. Он открыл первую фотографию, которую я уже видела. София Дэвид со всей свадебной свитой. Разве что на этой п р е ш е сияю улыбкой смотрела прямо в камеру, а не в сторону. Я наклонилась ближе. «Я знаю, что это старое фото», Но посмотри на ее улыбку. То, как ее глаза сочетаются с радостью на ее лице. Она выглядит... Я попыталась подобрать другое слово, прежде чем вставить подвернувшееся. Другой. Колин тоже склонился над альбомом. Его бедро тесно прижалось к моему. Я сказала себе, что вспышка жара, пробежавшая по моей ноге, была всего лишь благодарностью за то, что он поделился со мной своим теплом в холодной комнате. «Я понял, о чем ты». За все время, что знаю бабушку, я никогда не видел, чтобы она улыбалась так, всем лицом. Он прищурился, придвинувшись еще ближе. Конечно, она с тех пор пережила войну, что могло бы объяснить такую особенность. Это точно. Я указала на ровный край фото, который аккуратно рассекал стоящую рядом с Прэшес женщину пополам. У нее были такие же блестящие, как и у Прэшес белокурые волосы. Их плечи находились на одной высоте, указывая на то, что у них одинаково статные фигуры. На высоких каблуках они обе были чуть выше невесты. Я постучала пальцем по лицу Прэшес, гадая, что же еще помимо улыбки меня беспокоило. «Что там?» Я покачала головой. «Не знаю. Оно придет. Обычно приходит, когда я не думаю об этом. Но здесь что-то не так с челюстью». Я остановилась, перевернула страницу. «Не беспокойся, докопаюсь. Я всегда докапываюсь». Мы посмотрели на следующую страницу. На фото – жених с невестой и две пожилые пары, видимо, родители. Один из мужчин тяжело опирался на трость. На его лице отражалось страдание, словно ему потребовались все силы, чтобы подняться с кровати. Колин указал на него. «Это мой прадед. Он серьезно болел и умер, по словам Софии, вскоре после свадьбы. Она показывала мне этот альбом, когда я был маленьким, хотя в то время я не очень-то обратил на это внимание». Есть ещё несколько постановочных фотографий счастливой пары с семьями в церкви, но остальные непостановочные и з в е с т и б ю л я дома. Смотрятся, мне кажется, как и большинство фотографий из альбома дебютантки моей бабушки. Церемонно одетые люди развлекаются. Трудно поверить, что скоро война. Он медленно перевернул страницу. Он был прав. Улыбающиеся красивые люди выглядели так, словно в мире нет никаких проблем. Словно на Польшу не должны были вот-вот напасть. а Гитлер не угрожал Великобритании. и разве не все англичане так делают?» не обращают внимание на очевидное, чтобы не показаться грубыми. Спросила я, протягивая руку, чтобы перевернуть страницу. «Я бы не сказал, что это исключительно британская черта», проговорил он мне на ухо так близко, что я с трудом у д е р ж а л а с ь чтобы не повернуться к нему. «А где отсутствующие фотографии? Как думаешь?» Спросила я, указав на пустующие места между снимками, словно некоторые из них вынули из альбома в случайном порядке. Я думала, он сразу был составлен. Колин поднял альбом и потряс его. Ничего. Я медленно кивнула, а затем склонилась, чтобы повнимательнее рассмотреть лица. Я надеялась, что найду больше фотографий с Евой, но тут нет ни одной. Интересно, почему? Мой телефон, лежавший на выступе за нашими спинами, зазвенел, заставив нас обоих обернуться. Я прочитала сообщение. «Его зовут Колин, верно?» Это была снова тетя Кэсси. Я потянулась к телефону, но Колин оказался быстрее. «Как мне ответить?» — спросил он. «Никак не отвечай, иначе ее не остановишь». Повернувшись ко мне спиной, он принялся набивать текст, уклоняясь от моих попыток схватить телефон. Послышался свист отправляемого сообщения, и Колин с довольной ухмылкой вернул мне телефон. Я с тревогой посмотрела на экран. Да, он пытался поцеловать меня вчера вечером. Я тоже хотела поцеловать его, но вместо этого оттолкнула, потому что мне нравится быть загадочной. Мой телефон тут же принялся звонить, и я отправила быстрое сообщение. «Я вам перезвоню». Подняв глаза на Колина, я сказала. Она ни за что не поверит, что это написала я. Он скрестил руки на груди. «Серьезно? Кто еще пишет полными предложениями?» Я хотела спросить его, откуда он это знает, но не стала. Я встала и двинулась к двери. «Ты даже спорить со мной не будешь?» спросил он, двигаясь за мной следом. «Нет, я пошла по коридору, который показался мне знакомым. Потому что ты знаешь, что я прав. Я не хочу это обсуждать». Я подошла к двери, которая, как я решила, приведет меня обратно на кухню. «Мэдисон, остановись!» Я дернула за дверную ручку. Я же сказала, что не хочу ничего обсуждать. Отлично. Но это гардеробная. Кухня. Вторая дверь справа. Я отпустила ручку и пошла в сторону кухни со всем достоинством, на которое была способна. Арабелла присоединилась к своей тете за столом и копалась в черной коробке. «Доброе утро», — сказала я, скользнув на стул рядом с ней. «Есть что-нибудь интересное?» «Сплошной хлам, если честно». железнодорожные билеты, приглашения и тому подобное. По-моему, это остатки, не пригодившиеся в альбоме Софии. И ничего от Евы с обратным адресом». «А что насчет Грэма?» – спросил Колин. «Он точно должен был писать сестре». Арабелла покачала головой. «Пока ничего. Хотя это не означает, что он не писал. Если же писал во время войны, письма могли жестко цензурировать, и София могла решить, что они не стоят того, чтобы их х р а н и т ь Есть несколько писем от Уильяма до его гибели. К сожалению, не особенно содержательно. По большей части о том, что он чуть не получил обморожение на больших высотах. Я снова повернулась к обрезанным фотографиям и постучала пальцами по одной, на которой прэши с Софией в милых весенних шляпках стояли, держась за руки перед оранжереей в Кью-Гарденс. «Ты случайно не захватила папку с фотографиями, которые я распечатывала у Колина?» – спросила я а р а б е л у «Мне нужно еще раз взглянуть на них». Арабелла задумчиво пожевала нижнюю губу. «Кажется, захватила. Она должна быть в одной из сумок, которые я привезла. Сейчас посмотрю». В ряду колокольчиков, висящих на стене, зазвенел небольшой колокольчик. т е н е л о п а поднялась. «Это Прэшис. Она до сих пор уверена, что у нас целый дом прислуги. Она, наверное, хочет, чтобы ей помогли одеться и принесли завтрак. Скоро вернусь». Она извинилась и вышла из комнаты вместе с Арабеллой. Я придвинула альбом к себе и начала листать страницы, изобилующие реликвиями 1939 года. На первой расположилась засушенная орхидея, все еще сплетенная в букет для корсажа. Рядом приглашение на бал дебютанток в Блейнхимский дворец. Страницы наполняли приглашения, программы скачек, танцевальные карты, железнодорожные билеты и фотографии Софии. На состязаниях п о г р е б л е на скачках, отдыхающей на лужайках перед замками в компании прекрасных молодых людей. Поразительно, что все эти развлечения проходили прямо перед объявлением войны. Колин приблизился и встал за моей спиной. Придает новый смысл фразе «Ешь, пей и веселись, ведь завтра мы можем умереть». «Правда? Посмотри на это», – проговорила я, указывая на вырезку из байстендера. В подрубрике под названием «Женщины в форме» напечатали фотографию добровольца Красного Креста который показывал женщинам, как надевать противогазы. Она была датирована июнем 1939 года. «Некоторые люди все же готовились. Кто-то же должен был это делать», — проговорил Колин, копаясь в черной коробке. е п о х о ж е тут некоторые вещи, которые выпали из альбома, или не попали туда?» Мне на глаза попался спичечный коробок из кафе «Де Пари». «Это не тот клуб, который разбомбили во время Блица? Я читала где-то об этом». Бомба пролетела через вентиляционную шахту и погубила множество людей. «Насколько помню, тогда убила бенд-лидера», — сказал Колин. Он взял в руки пожелтевшее меню из ресторана отеля «Совой». «Интересно, откуда она взяла это?» Он повертел его в руках. Во время войны «Совой» был рассадником интриг. Сосланные главы европейских государств жили бок о бок со шпионами, тайными агентами Ми-5 и сторонниками нацистов. Он передал мне меню. А еще у них была роскошная бомба-убежище под зданием, известная своими первоклассными удобствами. По всей видимости, в с о в о е были уверены, что их постояльцы не согласились бы спать на одних койках с обычными лондонцами на грязных станциях подземки. «И почему, интересно?» — проговорила я, перевернув меню. Прежде чем положить его на место, я обратила внимание на изображение женщины с веером на обложке. «Я нашла папку», — сообщила Арабелла. Она вошла в комнату и хлопнула ею по столу передо мной. «Кто-нибудь хочет бобов с тостом?» «Мне только кофе б у д ь добра», — сказала я, открывая папку. Это были непостановочные снимки п р е ш е с которые я сделала, когда мы беседовали в ее квартире. У нее было лицо, которое отлично смотрелось с любого ракурса под любым светом. Даже почти в столетнем возрасте ее черты не расплылись, словно резец времени заострил линии щек и носа вместо того, чтобы размягчить их. «Хорошие фотографии», — сказал Колин из-за моего плеча. «Особенно вот это». Он указал на фото, где п р э ш а с и д е л а в передней гостиной, глядя на стекло, по которому барабанил дождь. В тот момент она рассказывала мне, что всегда представляла Еву и Грэма вместе в доме у моря. «Спасибо, мне она тоже нравится. Мне кажется, у нее есть собственная история». Я почувствовала, как он кивнул, но не оторвала взгляда от фотографии. Что-то в ней притягивало меня, будоражило чувство узнавания, какой-то фрагмент информации, который тем сильнее ускользал от меня, чем больше я пыталась дотянуться до него. «Да, и тетя Пенело попросила вас выйти на террасу», — сказала Арабелла. п р э ш а с решила пропустить завтрак, а вместо этого попить кофе на свежем воздухе. «Она попросила тебя захватить блокнот». Я встретилась взглядом с Колином, а затем поднялась. «Пойду возьму его». Я двинулась к двери, но затем обернулась, схватила меню и вылетела из комнаты. «Поверни направо, затем налево!» — прокричал мне вслед Колин, когда я в очередной раз попыталась войти в гардеробную. Когда я, наконец, добралась до террасы, Колин уже расположился возле п р е ш е с которая сидела под зонтом, скрывающим ее от яркого утреннего солнца. Рядом в фарфоровой чашке, которую я запомнила еще с прошлого визита, Стоял нетронутый кофе, от которого поднимался, растворяясь в воздухе, легкий порог. Сверкающая роса покрывала листья и цветы. Все выглядело таким волшебным, что легко было поверить в сказку. «Доброе утро», — сказала я, подходя ближе. Колин бросил на меня встревоженный взгляд и, наклонившись, чтобы поцеловать п р э ш е в щеку, я поняла, почему. Ее кожа даже под макияжем выглядела бледной, а персиковая помада — ослепительно пестрой на фоне абсолютной белизны. Ее золотистые волосы лежали блеклыми прядями, напоминая неотполированную медь. Она повернулась ко мне. Ее голубые глаза потускнели и слезились, а улыбка выглядела вымученной. «Доброе утро, Мэдди!» — она заметила меню, которое я положила на стол. «Где ты это нашла?» «В альбоме Софии. А еще мы нашли шляпную коробку, полную фотографий. Пенелопа сказала, что они принадлежали Софии». «На всех фотографиях, похоже, что-то или кого-то отрезали, но мы так и не нашли пропавшие половинки. Вы что-нибудь знаете о них?» Прэша создала изможденный, поднявшийся из самой глубины вздох. «Нет», — она положила пальцы на меню. София любила свои фотографии и свои сувениры. Но, с другой стороны, она жила замечательной жизнью, которую хочется вспоминать. Ее глаза встретились с моими». В них появилась настороженность, к о т о р о й я раньше не замечала. а м э д и ты когда-нибудь боялась того, что твоё прошлое — самая важная часть твоей жизни?» «Ежедневно», — не задумываясь, проговорила я. Я почувствовала взгляд Колина, но не повернулась. «И не могу никак это исправить». Казалось, каждый прожитый год проступал в голосе п р э ш и с отяжелевшем от времени. «О, милое дитя, твоё прошлое никогда не должно становиться твоим настоящим». Когда ты живешь, оглядываясь назад, думая обо всем том, что ты могла и должна была сделать иначе, о не человеческой несправедливости жизни, ты в итоге влетаешь в кирпичную стену старости, не познав ничего, кроме тщетности этих дум. Я замотала головой, не понимая, с чем не соглашаюсь. Может быть, я настолько привыкла говорить людям, что не могу измениться, что это уже превратилось в автоматическую реакцию? Со мной все иначе. «Да?» Ее улыбка на бледном лице казалась призрачной. Я потеряла двух человек, которых любила больше всего в жизни. Колин потерял своего брата-близнеца. Единственная разница, которую я вижу, это то, как мы искупаем то, в чем виним себя. Мне кажется, что пока мы не постигнем этого, нам не дозволено умереть. И я верю, что именно поэтому я еще здесь. Я никого не хочу обидеть, но быть здесь я не хочу». «Старость — безжалостный вор!» Она смотрела на меня, не отводя глаз. «Ты знаешь, что такое искупление, Мэдди?» Я нахмурилась. «Конечно, это когда ты заглаживаешь вину за прошлые ошибки». «Нет, это эгоизм. Это все равно, что совершать преступление, потому что знаешь, что тебя простят». Колин сидел, не двигаясь. «Тогда что для тебя искупление, бабушка?» Она закрыла глаза. На них не было ни грима, ни накладных ресниц, которые я привыкла на ней видеть. Это придавало ее облику какую-то невинность. Прожить сто лет, чтобы каждый день, закрывая глаза, слышать их голоса и видеть их лица. В ее голосе промелькнула странная нотка, от которой почему-то защипала в глазах. Вы однажды сказали мне, что горе — как призрак. Рада, что ты слушала, Мэнди. Может, поэтому я и здесь, чтобы встряхнуть твою печальную жизнь. Я выпрямилась, готовясь возразить, но Колин положил ладонь мне на руку. «Кого ты любила и потеряла, бабушка? Еву? И кого еще?» Она медленно покачала головой. «Не Еву. Это из-за нее я потеряла двух других». На ее лице появилась грустная улыбка. «Вы так и не нашли ее?» «Нет, пока нет, но мы все еще пытаемся». Мягкая улыбка коснулась ее губ. «Когда мне снятся Ева и Грэм, они всегда вместе». Расправив плечи, она произнесла. «Надеюсь, вы не возражаете, но я бы хотела поехать домой. Я там кое-что забыла». Я старалась сохранить в голосе беззаботность, но меня тревожил цвет ее кожи и то, что впервые с нашего знакомства она выглядела на свои годы. Я бы с радостью вернулась в Лондон и забрала то, что вам нужно. К тому же Пенелопа и Джеймс надеялись, что вы проведете у них неделю. Она покачала головой. «Я хочу вернуться. Я не вижу здесь снов. Колин взял ее за другую руку. «Тебе приснился кошмар?» Она удивила нас, улыбнувшись. «Мои кошмары преследуют меня везде. В Лондоне они ярче и не без причины. Вы имеете в виду Блиц, п р э ш и с Вы были в квартире, когда начали бомбить?» «Мы все были». «Мы?» — переспросил Колин. Она уставилась на свои руки, словно не услышала вопроса. Я тихо спросила. «Вы из-за этого уехали из Лондона во Францию?» Она слабым движением махнула на меня рукой. Я уехала во Францию в надежде умереть. Я хотела сделать что-нибудь для нужд фронта, и тут меня ничто не держало. У Дэвида были связи, он помог мне пересечь канал. Я не думала, что переживу полгода с р а ж е н и й вместе с сопротивлением, но у Бога были другие планы, как наказать меня, так что я выжила. И живу до сих пор. Она обхватила руками подлокотники стула. Я плохо себя чувствую. «Сейчас я бы хотела поехать домой». Наблюдая за тем, как Колин отводит ее к стоящей в дверях пенелопе, я думала о дюжинах оставшихся у меня вопросов. За сегодняшний день я практически ничего не узнала, кроме того, что не знаю, что такое искупление, и что Прэшис не хочет дожить до ста. Я медленно принялась собирать вещи и засовывать их в рюкзак. «Мне жаль», — сказал Колин. «Родители так ждали твоего приезда?» «Мне тоже жаль», — сказала я. «С Прэшес все будет хорошо?» «У нее бывают такие периоды время от времени». Мама позвонила Лауре, чтобы та ждала п р э ш и с «Она сообщит нам, если что-то не в порядке». Он наклонил голову, рассматривая меня так, словно я какая-то проблема, которую необходимо решить. «Ты в порядке?» «Думаю, да. Я просто...» Мой взгляд упал на меню. «Ты кое-что сказал про Совой, что он во время войны был рассадником интриг». Я встретилась с ним взглядом, и мне пришлось сосредоточиться на его глазах, чтобы не думать о нашем поцелуе. И о том, почему сведения о человеке могли пропасть. Он сложил руки на груди. Когда он пришел к тому же выводу, что и я, его глаза расширились. «Думаешь, Грэм мог заниматься шпионажем?» Я кивнула. «Ведь нельзя же исключить такую возможность». «Нет, наверное, нельзя. Просто я расстроился, что сам не подумал об этом». А ведь это имеет смысл, так ведь? И, в принципе, это хорошая новость. Недавно, думаю, в 2 0 1 7 Национальный архив раскрыл секретные файлы агентов м 5 и МИ-6 во время войны. Серьезно? Значит, Гиацинт могла бы рассказать нам больше. Если в тех записях есть что-нибудь про Грэма, она нароет это. Я расскажу маме, чтобы она позвонила. На это может уйти несколько дней, если Гиацинт помогает дочери нянчиться с малышом. Хотя не удивлюсь, если гиацинт взяла с собой в родильное отделение ноутбук и телефон. В мультизадачности она спец. Звучит ужасно, но я надеюсь, что ты прав. Если наше предположение верно, то это отвечает на множество вопросов. И ставит столько же новых, сказал Колин. Хотя это может означать, что тебе придется задержаться. Это проблема? Мы прошли через двери террасы. Нет, может, это даст тебе возможность избавиться от своего акцента? Я взглянула на него с осуждением. В моей голове крутились вопросы без ответов. Я гадала, какие призраки преследовали мысли старой женщины и что за голоса разговаривали с ней во снах.